Глава десятая. Мнимый слепой. Хорошо, произнёс Томми и положил телефонную трубку на рычаг. Затем обернулся к Таппенс. Это был шеф. Похоже, он боится за нас. Судя по всему, те, кого мы ищем, поняли, что я не настоящий мистер Бланд. Сюрпризов можно ожидать в любую минуту. Шеф в качестве огромной любезности просит тебя вернуться домой и больше не вмешиваться в это дело. Очевидно, а гнездо, которое мы разворошили, оказалось больше, чем они предполагали. «Чтобы я сидела в четырёх стенах? Это же полная чушь!» — решительно возразила тапенс «Кто будет присматривать за тобой, если я уеду домой? Кроме того, я люблю приключения. Жаль, что в последнее время интересных дел не было». «Ну, не могут же убийства и ограбления происходить каждый день», — попытался урезонить её Томми. «Будь благоразумна. Я предлагаю вот что». Когда дела идут вяло, мы должны каждый день упражняться дома. Лежать на спине и крутить велосипед? Ты это предлагаешь? Не надо понимать мои предложения буквально. Когда говорю об упражнениях, я имею в виду детективное искусство, репродукции великих мастеров, так сказать. Например, с этими словами Томми вынул из выдвижного ящика пару жуткого вида тёмно-зелёных очков на пол лица и осторожно надел. Затем извлёк из кармана часы. «Я разбил этим утром стекло», — пояснил Томми, «что позволяет определять время на ощупь. Мои чувствительные пальцы легко узнают соответствующие цифры». «Будь осторожен», — предупредила Таппинс. «Ты чуть не отломал часовую стрелку». «Дай мне руку», — попросил Томми и подержал руку жены, одним пальцем измеряя пульс. «Ах, эти клавиши тишины. У этой женщины нет болезни сердца». «Насколько я понимаю», — сказала Таппинс, «В Торнли Колтона?» «Именно», — ответил Томми, — «он самый слепой проблемист. А ты — тоненькая черноволосая секретарша с румяными, как яблоки, щёчками». «Младенцем в пелёнках, подобранная на берегах Английской реки», — закончила Таппинс. «Ну, а наш Альберт — гонорар, он же креветка. И мы должны научить его правильно произносить «Ого», — сказала Таппинс. Но у него невизгливый голос» просто ужасно хриплый. К стене возле двери прислонена тонкая пологая трость, которая, когда она в моей чувствительной руке, так многое мне сообщает, произнёс Томми. Встав, он натолкнулся на кресло. Чёрт, я забыл, что тут стоит кресло. Наверное, это ужасно быть слепым, сочувственно произнесла тапенс Пожалуй, согласился её муж. Знала бы ты, как мне жаль бедняк, потерявших зрение на войне. Кстати, Говорят, что когда человек слеп, все прочие чувства обостряются. Это я и хочу проверить, бывает такое или нет. Думаю, не будет лишним потренироваться, чтобы уметь действовать в темноте. А ты, Таппенс, будь хорошим Сидни Темзом. Сколько шагов до той трости?» Таппенс попробовала угадать. «Три прямо, пять налево», — предположила она. Томми неуверенно двинулся вперёд. В следующий миг Таппинс вскрикнула, поняв, что, сделав четвёртый шаг налево, её супруг стукнется лбом о стену. «Всё не так просто», — сказала она. «Ты не представляешь себе, как трудно определить, сколько шагов вам нужно». «Зато ужас как интересно», — признался Томми. «Позови Альберта, я попытаюсь пожать вам обоим руки и посмотрю, сумею ли я понять, кто есть кто». «Хорошо», — согласилась Таппинс, «но пусть Альберт сначала их вымоет». Они у него липкие от этих кошмарных леденцов, которые он постоянно сосёт». Альберт, когда его ознакомили с правилами игры, проявил к ней неподдельный интерес. Наконец эксперимент с рукопожатиями завершился. Томми довольно улыбнулся. «Клавиши молчания не могут лгать», — пробормотал он. «Первым был Альберт, второй ты, Таппенс». «А вот и нет!» — воскликнула Таппенс. «Тоже мне. Клавиши молчания». Ты потрогал обручальное кольцо, а я надела его на палец Альберту. Были проведены и другие эксперименты с тем же успехом. Ничего страшного, — объявил Томми. Результат придёт со временем. Я вот что скажу. Пора обедать. Мы с тобой пойдём в Блиц, Таппенс, слепой и его сопровождающая. Так мы кое-чему научимся. Боюсь, Томми, мы вляпаемся в неприятности. Ни в коем случае я буду вести себя, как тот джентльмен. «Готов на что угодно спорить, что к концу обеда я сумею тебя удивить». Все возражения были отметены прочь, через четверть часа Томми и тапенс уже сидели за угловым столиком в золотом зале Блица. Томми пробежался пальцами по меню. «Пилав с креветками и жареный цыплёнок для меня», — пробормотал он. тапенс также сделала заказ, и официант удалился. «Пока всё идёт нормально», — сказал Томми. «А теперь задача посложней». Какие прелестные ножки вон у той девушки в короткой юбке, той самой, что только что вошла. Как ты это сделал, Торн? Красивые ноги производят особую вибрацию, которая передаётся полу. Я чувствую её своей полой тростью. Или же, если быть честным, в большом ресторане почти всегда найдётся девушка с красивыми ногами, стоящая в дверях и выглядывающая друзей. И поскольку сейчас в моде короткие юбки, то красивые ноги? «Выставлены на показ». Обед между тем продолжался. «Смею предположить, что мужчина, сидящий через два столика от нас, удачливый делец с хорошими деньгами», — беззаботным тоном произнёс Томми. «Поразительно!» — восхищённо отозвалась тапенс «Как ты догадался?» «Я не могу каждый раз объяснять тебе, как и почему. Это испортит впечатление. Официант принёс шампанское столику через два стола справа от тебя». Некая дородная женщина в чёрном сейчас пройдёт мимо нас. «Томми, но как ты...» «Ага, ты начинаешь понимать, на что я способен. Из-за столика позади тебя встаёт милая девушка в коричневом платье». «А вот и нет», — возразила Таппинс. «Это молодой человек в сером костюме». «Ох», — удручённо воскликнул Томми и сник. В следующее мгновение двое мужчин, сидевшие неподалёку от них, и с интересом, наблюдавшие за молодой парой, встали и подошли к их столику. «Простите», — сказал тот, что постарше, высокий, хорошо одетый мужчина, с моноклем в глазу и седыми усиками. «Но нам сказали, что вы мистер Теодор Блант. Могу я спросить, это действительно так?» том минуту помедлил, не зная, что ответить, затем утвердительно кивнул. «Да, это так. Я мистер Блант». «Какая неожиданная удача!» «Мистер Блант, после обеда я как раз собирался звонить вам в офис. У меня неприятности, причём серьёзные, но простите меня, что с вашими глазами?» Мой дорогой сэр меланхолично ответил Томми, «Я слеп, абсолютно слеп». «Что? Вы удивлены. Но вы наверняка слышали о слепых сыщиках. Читал в романах, но в жизни никогда не встречал, и, конечно же, не слышал о том, что вы слепы». «Многие люди не знают об этом», — пробормотал Томми. «Сейчас я в тёмных очках, чтобы защитить глазные яблоки от яркого света. Но когда я без очков, редко кто догадывается о моей немощи, если можно так выразиться. Видите ли, мои глаза не могут сбить меня с толку. Но хватит об этом. Как вам удобнее? Немедленно отправиться ко мне в офис или изложить суть ваших проблем прямо сейчас? Думаю, последнее предпочтительнее». Официант принёс ещё два стула, и незнакомцы сели. Второй, который до сих пор не произнёс ни единого слова, был ниже ростом, более крепкого телосложения и очень смуглый. «Это весьма деликатное дело», — сказал старший, доверительно понизив голос и с сомнением посмотрел на Таппенс. Мистер Блант как будто почувствовал его взгляд. «Позвольте представить вам моего личного секретаря», — сказал он. «Мисс Ганг». «Была найдена на берегах Индийской реки. Младенец, замотанный в тряпьё. Весьма печальная история. Мисс Ганг мои глаза. Она повсюду сопровождает меня». Незнакомец учтиво поклонился. «Тогда я могу говорить прямо. Мистер Блант, моя дочь, девушка 16 лет, была похищена при весьма специфических обстоятельствах. Я узнал об этом всего полчаса назад». «Обстоятельства дела таковы, что я не осмелился обратиться в полицию. Вместо этого я позвонил в ваш офис. Мне сказали, что вы ушли обедать и вернётесь в половине третьего. Я пришёл сюда вместе с моим другом, капитаном Харкером». Смуглый коротышка дёрнул головой и произнёс нечто невнятное. «По величайшей случайности вы оказались в этом ресторане. Нам нельзя терять времени. Вы должны немедленно поехать вместе со мною ко мне домой». Томми осторожно запротестовал. «Я могу быть у вас через полчаса. Сначала мне нужно заехать в офис». Капитан Харкер, взглянув на Таппенс, должно быть, заметил улыбку в уголках её губ. «Нет-нет, так дело не пойдёт. Вы должны поехать со мной». С этими словами он извлёк из кармана визитную карточку и протянул её через стол. «Вот моё имя». том Томми ощупал её. Мои пальцы недостаточно чувствительны с улыбкой признался он и передал визитку Тапенсс, которая негромко прочитала « Герцог Бблэргоури. Она с интересом посмотрела на клиента. Герцог Бблэргоури был хорошо известен как высокомерный аристократ, женатый на дочери мясника из Чикаго. Намного лет моложе герцога супруга отличалась вонравным характером, что не предвещало ничего доброго для их совместной жизни. Ходили слухи о том, что в последнее время их отношения разладились. Томми смирился с неизбежностью. «Вы поедете сразу, мистер Блант?» спросил герцог с язвительной ноткой в голосе. «Хорошо, мы с мисс Ганг поедем с вами», — тихо произнес он. «Надеюсь, вы не станете возражать, если я позволю себе выпить большую чашку чёрного кофе. Его подадут быстро. Дело в том, что я страдаю головными болями. Это результат заболевания глаз. Кофе успокаивает мои нервы. Он подозвал официанта и заказал кофе. Затем повернулся к тапенс «Мисс Ганг, завтра я обедаю здесь с префектом французской полиции. Запишите, пожалуйста, меню и передайте метр д'отелю, чтобы он оставил за мной мой обычный стол. Я помогаю французской полиции распутывать одно дело. Гонорар?» — он сделал паузу. «Обещан внушительный». «Вы готовы, мисс Ганг?» вполне — ответила Таппенс, взяв карандаш. «Мы начнём с салата с креветкой, который тут обычно подают. Затем...» «Дайте подумать...» «Да. Омлет-блиц. И, возможно, два филе из говядины по-иностранному». Подняв голову, Томми поймал на себе взгляд герцога. «Надеюсь, вы простите меня», — произнёс он. «Ах да, чуть не забыл. Суфле с сюрпризом. Это на десерт». «Очень интересный человек этот, префект французской полиции. Вы, случайно, с ним не знакомы?» Собеседник ответил отрицательно. Таппенс встала, чтобы поговорить с метрдотелем Она вернулась в тот момент, когда принесли кофе. Томми, не торопясь, мелкими глоточками, выпил всю большую чашку и лишь потом встал из-за стола. «Моя трость, мисс Ганг. «Благодарю вас. Куда идти?» Для Тапенс наступил мучительный момент. Один шаг направо, восемнадцать прямо. Через пять шагов стоит официант, обслуживает столик слева. Небрежно поигрывая ростью, Томи направился к выходу. Тапенс держалась рядом, незаметно направляя его в нужную сторону. Всё шло гладко, пока они не приблизились к дверям. Внутрь довольно торопливо вошёл какой-то человек, и прежде чем Тапенс успела предупредить слепого мистера Бланта, Тот врезался в нового посетителя. Последовали объяснения и извинения. У входа в Блиц ожидало шикарное авто с открытым верхом. Герцог лично помог мистеру Бланту сесть. «Ваша машина здесь, мистер Харкер?» – просил он через плечо. «Да, стоит за углом. Прошу вас взять с собой мисс Ганг». Не дожидаясь ответа, он уселся рядом с Томми, и авто плавно взяло с места. Это весьма деликатное дело, пояснил герцог. Вскоре я смогу посвятить вас во все подробности. Томми поднял руку на уровень лица. Теперь я могу снять очки, любезно заметил он. Был вынужден надеть их в ресторане. Мои глаза не переносят яркого искусственного освещения. Увы, его руку резко дёрнули вниз. Одновременно в ребра уткнулось что-то твёрдое и круглое. Нет, мой дорогой мистер бланд произнёс герцог. Голос его было не узнать. «Вы не станете снимать очки. Вы будете сидеть абсолютно тихо и неподвижно. Вы меня понимаете? Я не хочу, чтобы мой пистолет выстрелил. Видите ли, я вовсе не герцог, Блэр Гоури. Я временно воспользовался его именем, зная, что вы не откажетесь отправиться вместе с таким именитым клиентом. Со мной дело обстоит куда более прозаично». «Я простой человек, обычный торговец с ветчиной, от которого сбежала жена». Томми вздрогнул. Его собеседник это почувствовал. «Это вам кое о чём говорит», — хохотнул он. «Мой дорогой юноша, вы неисправимо глупы. Боюсь, очень боюсь, что ваша деятельность очень скоро прекратится». Последние слова он произнёс с неким зловещим нажимом. Томми сидел неподвижно и ничего не ответил. Вскоре автомобиль затормозил и остановился. «Минутку!» — произнёс мнимый герцог и, сунув в рот пленнику скомканный носовой платок, закрепил его шарфом. «На тот случай, если вы проявите неблагоразумие, попытаетесь звать на помощь», — пояснил он. Дверь автомобиля открылась, и шофёр встал возле машины. Затем он и его хозяин подхватили Томми под руки и по ступенькам втащили в дом. Дверь за ними закрылась. В воздухе чувствовался сильный восточный аромат. Томми почувствовал, как его ноги утопают в бархатистом ковре. Его бесцеремонно заставили подняться по лестнице и затолкнули в комнату, которая, как ему показалось, располагалась в задней части дома. Здесь ему связали руки. Шофёр вышел, а хозяин вытащил изо рта Томми кляп. «Теперь вы можете говорить свободно», — любезно сообщил он. «Что вы скажете в своё оправдание, молодой человек?» Томми прочистил горло и попробовал расслабить затёкшие губы. «Надеюсь, вы не потеряли мою трость», — спокойно произнёс он. «Её сделали на заказ, и она мне недёшево обошлась». смотри у вас железные нервы», — заметил хозяин дома, немного помолчав. «Или же вы просто глупец? Неужели вы не понимаете, что попались? Что вы всецело в моих руках?» что вы абсолютно в моей власти, что никто из ваших знакомых больше никогда вас не увидит. «Может, обойдёмся без мелодрамы?» — поморщился Томми. «Мне что, сказать, ты негодяй, ты ещё пожалеешь? Такие вещи уже давно устарели». «А как же девушка?» — спросил незнакомец, не сводя с пленника глаз. «Вас не интересует её судьба?» «Сложив 2 и два в течение моего вынужденного молчания», — ответил Томми, — «я пришёл к неизбежному выводу, что этот разговорчивый парень Харкер — второй участник вашего спектакля. Так что моя бедная секретарша вскоре присоединится к этому скромному чаепитию». «В одном вы правы, в другом ошиблись. Миссис Берресфорд... Видите, я знаю всё о вас. Миссис Берресфорд сюда привозить не станут». Я предпринял эту маленькую предосторожность. Мне подумалось, что ваши друзья в высших сферах, скорее всего, не спускают с вас глаз. На всякий случай разделив вас, мы затруднили задачу преследователям. Один из вас в моих руках. Итак, я жду». Он не договорил, потому что неожиданно открылась дверь. «Никакого хвоста. За нами никто не следил, сэр. Всё чисто». «Отлично. Можешь идти, Грегори». Дверь снова закрылась. «Пока всё идёт нормально», — сказал мнимый герцог. «И что же мне делать с вами, мистер Берресфорд Блант?» «Может, всё-таки снимете с меня эти чёртовые очки?» — спросил Томми. «Даже не надейтесь. В очках вы настоящий слепой. Без них вы будете видеть так же хорошо, как я. Это не на пользу моему плану. А ведь у меня есть план. Вы же обожаете приключенческие книжки, мистер бланд Маленькая игра, в которую сегодня играли вы с вашей супругой, тому доказательство. И вот теперь я тоже подготовил небольшую игру, куда более увлекательную. Думаю, вы оцените её, когда я вам объясню её правила. Видите ли, пол, на котором вы стоите, сделан из металла. И то здесь, то там в нём имеются небольшие выступы. Я прикасаюсь к выключателю и... Раздался громкий щелчок. Электрический ток включён. «Достаточно встать на такой бугорок и... смерть. Понимаете? Если бы вы могли видеть, но вы не можете видеть, это и есть игра. Схватка слепого со смертью. Если же вы благополучно доберётесь до двери, вас ждёт свобода. Но я думаю, что прежде чем вы дойдёте до выхода, вы наступите на один из этих бугорков. Это будет весьма увлекательное зрелище для меня». Шагнув к Томми, он развязал пленнику руки. Затем, с насмешливым поклоном, протянул ему трость. «Слепой проблемист. Посмотрим, сумеет ли он решить эту проблему. Я буду стоять здесь с пистолетом наготове. Как только попробуете поднять руки и снять очки, я тотчас стреляю. Вы меня поняли?» «Абсолютно», — спокойно ответил Томми. Он заметно побледнел, но выглядел решительно. «У меня нет ни малейших шансов, верно?» «А, вот вы о чём!» — произнёс мнимый герцог и пожал плечами. «Изобретательности вам не занимать», — произнёс Томми. «Но вы забыли одну вещь. Кстати, могу я выкурить сигарету? Моё несчастное сердце требует успокоительных средств. Можете курить только без фокусов. Я не свожу с вас глаз. Помните, что вы у меня на мушке. Я не цирковая собачка», — отозвался Томми. «Фокусы не по моей части». Достав из портсигара сигарету, он нащупал коробок спичек. «Не волнуйтесь, я не лезу за револьвером. Вы отлично знаете, что я не вооружён. Тем не менее, как я уже говорил, вы забыли одну вещь». «Что именно?» Томми достал из коробка спичку и приготовился чиркнуть ею. «Я слепой, а вы зрячий». «Это факт. Преимущество на вашей стороне». «Но предположим, что мы оба вдруг окажемся в темноте. А? У кого тогда будет преимущество?» Он чиркнул спичкой. Герцог презрительно рассмеялся. «Думаете о том, как сделать так, чтобы я выстрелил в выключатель? Чтобы комната погрузилась в темноту? Такого не будет». «Понимаю», — произнес Томми. «Я бессилен поместить вас во тьму, но крайности сходятся, знаете ли». «А что вы скажете насчёт света?» Поднеся спичку к предмету, который держал в руке, он бросил это нечто на стол. Комнату озарила ослепительная вспышка. Ослеплённый мощным белым светом, герцог с минуту отчаянно моргал, затем отпрянул назад. Рука с зажатым в ней пистолетом опустилась. Когда он снова открыл глаза, в грудь ему упиралось что-то острое. «Бросьте пистолет», — приказал Томми. «Быстро!» «Я согласен с вами, что полая трость — бесполезная вещь, поэтому у меня её нет. А вот хороший клинок, который в ней спрятан — полезное оружие. Вы согласны?» «Такое же полезное, что и магниевая проволока. Бросьте пистолет!» Чувствуя прикосновение острого клинка, герцог бросил оружие на пол. Затем со смехом отскочил в сторону. «Но преимущество всё равно у меня!» — с издёвкой бросил он. «Потому что я вижу, а вы нет». «Боюсь, вы ошибаетесь», — разуверил его Томми. «У меня прекрасное зрение, очки не мешают мне видеть». Я решил разыграть Таппенс. Для начала совершить один-два промаха, а затем, ближе к концу обеда, сделать вид, что я научился отлично ориентироваться при помощи трости. Поверьте, мне ничего не стоит дойти до двери, не наступив ни на одну из ваших смертоносных выпуклостей» но у меня нет к вам доверия. Вы не из тех, кто ведет честную игру. Вы ни за что не выпустили бы меня отсюда живым. Осторожно!» Увы, призыв не возымел действия. С перекошенным от гнева лицом мнимый герцог прыгнул вперед, в ярости забыв о том, куда можно, а куда нельзя ступать. В следующий миг во все стороны полетели голубые искры, он пошатнулся и рухнул, как бревно. В комнате запахло палёным с лёгкой примесью запаха озона. А вот так номер вырвалось у Томми. Он вытер лицо, приблизился к стене, с предельной осторожностью делая каждый шаг и, протянув руку, щёлкнул выключателем. Затем пересёк комнату, подошёл к двери, осторожно приоткрыл её и выглянул наружу. Никого. Тогда он спустился по лестнице и вышел через парадную дверь. Оказавшись на улице, Томми смог наконец вздохнуть свободно. передернувшись от ужаса и омерзения, он, чтобы запомнить номер, ещё раз посмотрел на дом и поспешил к ближайшей телефонной будке. Миновало несколько томительных секунд, прежде чем ему ответил хорошо знакомый голос. «Таппенс, слава богу!» «Да, со мной всё в порядке. Я тебя сразу правильно поняла. Гонорар, креветка, приходи в Блиц...» и следуя за двумя иностранцами. Альберт успел вовремя, и когда мы уехали в двух разных машинах, он бросился за мной в догонку на такси, проследил, куда меня увезли, и тут же позвонил в полицию. «Альберт славный малый», — ответил Томми. «Он настоящий рыцарь. Я был уверен, что он отправится именно за тобой. Но я всё равно волновался. Мне нужно многое тебе сказать. Я возвращаюсь прямо сейчас. Первое, что я сделаю, когда вернусь, Выпишу большой чек для приюта Святого Дунстона. Господи, как же должно быть ужасно быть слепым.